— И как вы собираетесь сделать это? — Вполне возможно, — ответил он, — достать точно такой же, если торговец с кабинным товаром будет знать имя изготовителя и номер моделей комплекта. Он сделал паузу. Она медленно проговорила. — А так как Боб Пизли занимается с кабинным бизнесом, он мог бы заполучить нож, который полностью будет идентичен тому самому, и тогда, и что тогда? это все что от него потребуется ответил мейсон больше мне от вашего женика ничего не нужно что он должен сделать с ножом передать его мне и что вы с ним будете делать он пожал плечами и улыбнулся и ответил возможно использую его как основной аргумент при перекрестном допросе Не будет ли это в некотором роде преступлением, ну, например, подделкой вещественных доказательств или что-то вроде этого, возможно? — Я не желаю, чтобы у Боба были неприятности, могу вас заверить, — заявил Мэйсон. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас обоих. — Боб довольно, — начала объяснять она, — в общем, он весьма своеобразный человек, он очень эмоциональный целеустремленный и движим самыми высокими побуждениями. Он осуждает жизнь, как он их называет, праздных богачей. мейсон зажег сигарету и промолчал. Эллен Уоррингтон изменила положение в кресле, нервно засмеялась и произнесла. — Вы и меня ведь тем самым ставите под удар. — Ведь так, мистер мейсон Он вынул сигарету изо рта и выпустил кольцо дыма, а напрывисто встала с кресла. — Ладно. — решила элен Когда вы хотите получить нож? — Как можно быстрее. Вы имеете в виду сегодня вечером? — Было бы здорово. Где бы найти вас? — Я буду здесь, в офисе, в десять вечера. Она взглянула на свои часики и произнесла с несколько наигранной решительностью. — Хорошо, посмотрю, что мне удастся сделать. — Еще одна вещь, — остановил ее Мэйсон. — Я хотел бы задать вам пару вопросов. — О чем? — О чем? о двери в спальню Эдны Хаммер. На ее лице явно отразилось изумление. — По чистой случайности мне представилась возможность заглянуть в комнату Эдны, — пояснил Мэйсон. — Я заметил там на двери дорогой специальный замок. — Ну и что? — спросила она. — Что в этом такого? — Определенно девушка вправе запирать на замок дверь своей спальни. Разве не так? — Почему она установила именно такой замок? Думаю, что на этот вопрос не смогу ответить. Когда она его установила? Насколько помню, около месяца назад. Объяснила ли она, почему установила его как раз тогда? Нет, конечно. Разве обязательно объяснять, для чего устанавливают замок на дверь спальни? Это довольно необычно, — пояснил мейсон Ставить столь дорогой и сложный замок на дверь спальни, если только этот человек... «Не псих или ему не досаждают?» «Не знаете ли вы, не было ли каких-нибудь, назовем их так, неприятных событий, которые заставили Эдну решить, что ей на двери необходим надежный замок?» «Не слышала ни о чем подобном. Почему бы вам не спросить об этом саму Эдну Хаммер? Я думал, что, возможно, вы окажетесь в состоянии разрешить для меня эту загадку. Нет, не могу». «Не можете?» — Или не хотите не могу мистер мейсон мейсон следил за дымком, который вился вокруг кончика сигареты хорошо произнес он наконец буду ждать вас здесь в 10 приносите нож не уверена что сможем э, сможем достать в точности такой же сделайте все возможное был в ответ мне нужен нож похожий на тот как две капли воды ладно пообещал на Только поймите, что я делаю это для мистера Кента, ради него я пойду на многое, он всегда был так добр и так внимателен. Мэйсон кивнул и проводил ее до двери. Пока ее каблучки стучали по коридору, по направлению к лифту, Делла Стрит с озабоченным лицом вошла в офис. — Ты делала пометки во время разговора? — спросил Мэйсон, выключая внутреннюю связь. Она показала блокнот. «Дословно — Дословно, — коротко ответила Делла. мейсон ухмельнулся. «Шеф — Шеф? — спросила она, подойдя к нему и положив руку на плечо. — Не отдали ли вы себя полностью в руки этой девушки? Она сходит с ума по парню, с которым встречается. Как только ей покажется, что ему грозят неприятности, она, не задумываясь, сразу же все свалит на вас. Мэйсон вскочил и начал мерить шагами офис. — Пожалуйста, шеф! — взмолилась Делла. — Другие дела были не такими. Вы защищали те, кто был невиновен. В этом случае, возможно, вы представляете человека, который в самом деле совершил убийство. Единственное, что вы можете представить в его защиту, — это отсутствие злого умысла. В конце концов, не исключено, что и нас здесь водят за нос. Мэйсон перестал рассказывать и спросил, — Ну и что? А то, что незачем отдавать себя в ее руки? Мэйсон повернулся к ней лицом. — Послушай, Делла, — ответил он, — я никогда еще не вел ни одного дела с закрытым забралом, иными словами, не подставляя себя под удар, и ты знаешь это. — Но почему? — Потому что по-другому я не играю. — Но неужели же вы не видите, что это означает? Он подошел к ней и обнял за талию привлек к себе и ответил с нежностью. — Послушай, девочка, прекрати беспокоиться, принимай меня таким, какой я есть. Не старайся наставить на путь истины, потому что тогда, возможно, сможешь обвинить меня в самом тяжком грехе из тех, что есть. Обнаружи, что я стал неинтересным. Вот тебе мой рецепт, как добиваться успеха. Действуй быстро и хотя бы на один шаг будь впереди оппонентов. Знаю, но, предположим, они подловят вас на этом. Но это еще не причина действовать с оглядкой, не так ли? Что вы имеете в виду, шеф? Я как футболист, который получил мяч. — ответил он. — Речь идет об американском футболе, примечание переводчика. Так вот, позади толпа игроков противника, и любой из них может схватить меня. Если я занесу мяч за голевую линию, трибуны придут в дикий восторг, и никто не задумается как мне это удалось. если я начну оглядываться через плечо и раздумывать, какой из игроков может достать меня, то потеряю темп, они навалятся на меня все разом. Ее смех был гортанным и нежным. Она взглянула на него затуманенными глазами и сказала, — Окей, вы победите. Больше я не сомневаюсь. Возможно, действительно, я оказываю на вас сдерживающее влияние. Давайте нести мяч и не думать о тех, кто пытается задержать нас. Вот так-то лучше, — заметил он. — Давай двигаться. Прыжок вперед по полю и никогда не оглядываться назад. Вот наша кредо. Дэлла вскинула в салюте правую руку. — Или столбики ворот или все вдребезги, — отзвалась она. С некоторой торжественностью он прижал ее к себе. Правая рука девушки обвелась вокруг его шеи. Естественно и непроизвольно ее полураскрытые губы потянулись к его губам. Но Дэлла Стрит внезапно отстранился — Кто-то стучит.